Дыня обыкновенная Это однолетние, травянистые, теплолюбивые растения семейства тыквенных. У дыни округло граненный ползучий стебель с усиками, крупные сердцевидные листья, цельные или пятипальчатолопастные на длинных черенках. Цветки бледно-желтые. Цветет растение в июне-июле. Плоды крупные, многосемянные, довольно разнообразные окраски и формы, мякоть их белая или зеленоватая, собирают дынь в августе-сентябре. Известно много сортов дынь. Отличаются они размерами, ароматом, вкусом, а также химическим составом плодов. В нашей стране дыни выращивают в основном в южной и средней полосе. Предполагается, что родиной дыни является Средняя Азия. В XII веке дыня попала в Россию, а в XVI веке ее разводили даже под Москвой, получив путем по селекции устойчивые к холоду сорта этой всем полюбившейся бахчевой культуры. Дыня – довольно ценный пищевой и диетический продукт. Известна она человеку десятки тысяч лет, О чем свидетельствуют находки археологов Немало хвалебных стихов Посвятили этому удивительному растению Поэты Древнего Востока Священные считали дыню мусульмане Из многочисленных сортов дынь Наибольшее распространение получила дыня обыкновенная Или столовая Плоды ее содержат до 15-18% сахара Клетчатку, витамины С В, ПП, провитамин А, фолиевую кислоту, пектины, минеральные соли, особенно много железа, эфирные масла и другие полезные для организма вещества. Одни сорта дыни дают мелкие плоды весом до 1 кг, другие наоборот – плоды великаны, достигающие 50-60 см длины весом 20 кг и более. Дыни некоторых сортов могут храниться очень долго, если их подвесить, если в помещении не находятся другие овощи и фрукты, картофель, яблоки. Дыни можно вялить, сушить, готовить из них дынный мед, бекмес, повидло, варенье, компоты, муссы, цукаты. Дыни являются ценным поставщиком сахаров, витаминов, микроэлементов, а также пищевых кислот. эфирных масел, пектинов и других веществ, усиливающих и улучшающих секреторную и моторную функции органов пищеварения. Дынный мед широко используют при производстве коврижек, пряников и других кондитерских изделий. Для приготовления варенья можно воспользоваться следующим рецептом – спелую дыню, Очищенную от семян, корок и нарезанную ломтиками, заливают в эмалированной кастрюле столовым уксусом так, чтобы он едва покрыл ее. Закрывают крышкой и оставляют стоять два дня. Затем дыню откидывают на двушлаг или сито, дают уксусу стечь и варят в сахарном сиропе. На один килограмм очищенной дыни, два килограмма сахарного песка и два с половиной стакана воды. Когда дыня становится мягкой, ее вынимают и кладут в чистые стеклянные банки, а сироп продолжают варить, пока он не загустеет, после чего им заливают кусочки дыни, сложные в банки. По мере остывания банки закрывают. Как диетический продукт дыня полезна и пожилым людям, например, при анемии, атеросклерозе и детям, особенно ослабленным, истощенным. В народной медицине сок дыни издавна применяется при хроническом кашле, заболеваниях горла, а также как противоглистное вещество. Его пьют по стакану два-три раза в день. Водный настой и спиртовая настойка семян киликийской дыни, признанные глистогонные средства, Семена дыни безвредны для человека. Водный настой семян обладает также мочегонным свойством. В народе давно подмечено, что плоды дыни действуют успокаивающе, поэтому их рекомендуют при меланхолии. Отвар мякоти дыни используют как наружное косметическое средство при угрях, а также для выведения веснушек и пигментных пятен. Еще в Древнем Египте готовили пластыри из семян дыни, которые применяли для ускорения созревания нарывов. Из мякоти дыни делают косметические маски. После умывания теплой водой на лицо наносят кашицу из мякоти дыни, через 12-15 минут ее смывают, кожу лица просушивают полотенцем и смазывают питательным кремом.